Так вы готовы уплатить мне 10 тысяч фунтов? Он пожал плечами. Мы не торгуемся. Вопрос в том, хотите ли вы получить задаток. Нет, в среду я получу всю сумму полностью. Или возьму свои документы обратно. Но я думаю, что предпочту получить деньги. Мы «Тоже так думаем», — сказали оба издателя сразу. В среду курс акций пароходной компании «Киндерсли» стоял на двух и трех четвертях фунта. И краткая заметка в «Таймс» сообщала, что его сиятельство заболел нервным расстройством и лежит в постели. Глупая сентиментальность погнала меня на соут стрит после того, как я на несколько минут задержался в своем бюро. Экипаж доктора стоял у входа. Когда я подходил к дому, дверь раскрылась. На пороге стоял доктор. Мысль о болезни лорда Киндерсли нисколько не тревожила меня. Но когда я заметил рядом с доктором Беатричи Киндерсли... Я понял, что образ моих мыслей может измениться. Ко мне вернулась моя впечатлительность, которой я отличался в детстве. Любопытство, приведшее меня к этому дому, было наказано судьбой. Моя душа была потрясена. У меня возник новый план. Я нашел средство помочь ей, хотя это значило поставить на карту свою жизнь. В тот же день в половине третьего Беатрича Киндерсли входила в маленький салон, чтобы принять неожиданного посетителя. Увидев меня, она удивленно остановилась на пороге. Я предостерегающе поднес палец к губам. «Я, полковник Эскомб, напомнил ей». «Вы», — воскликнула она, — Я снова был загримирован, как на свадьбе Нормана Грея, когда пропало чужное колье. «Что вы затеваете?» — спросила она. «Я хочу помочь вам. Я видел вас сегодня утром, и мне показалось, что вы чем-то озабочены». Она благодарно улыбнулась. «Это очень любезно. Но вы должны тотчас же удалиться». Вы подвергаетесь большой опасности. У нас в доме сэр Норман Грей. Он разговаривает теперь с моим дядей. А что он здесь делает? Мой дядя позвал его, чтобы спросить у него совета. Дело идет об очень серьезной вещи. Мой дядя опасается, что его карьера погибла. При мысли о том, что мой старый враг здесь, мои добрые намерения начали колебаться, но присутствие Беатричи действовало на меня примиряюще. Почему вы опечалены? Разве ваш дядя всегда был так добр к вам? Вы горюете из-за него? Да. Только из-за него. О нем говорят, что он груб, бессовестен, но по отношению ко мне он всегда был самым добрым человеком в мире. И вид его страданий причиняет мне боль. Я посмотрел на часы. Я должен вас покинуть. Когда я уйду, сообщите вашему дяде, что Букрас передумывал. И он получит от него сведения еще до пяти часов. Какое отношение все это имеет к вам? Удивленно спросила она. Не ломайтесь себе над этим голову. Передайте порученное вам известие, но, пожалуйста, не в присутствии нормана Грея. Она проводила меня до двери, но когда я захотел открыть ее, она меня остановила.